Глава пятая. Дождь шёл с вечера, к утру ослабел, но не перестал сеял. После получаса из диск во слез, вездеход до крыши облепило хвоей, мокрыми листьями, комьями глины. Со стороны машина выглядела очень внушительно, как свидетельство в сицилийской технологической цивилизации. Чищёба гудела, покачивались обвисшие под тяжестью воды еловые лапы. С ветвей срывались тяжёлые капли, ударяли по голове, по плечам савелий быстро вымок. Как человеку ему было неприятно, но он только наполовину был человек. Как начинающий стебель, он наслаждался обильной влагой и с превосходством смотрел на спутников. Муса и Гоша Дёготь не обращали на непогоду никакого внимания, зато Глыба с мокрой бородой выглядел жалко. Невыспавшийся, мрачный миллионер распространял резкий запах одеколона и по минутно отхлёбывал из бутыли Байкал Double Premium Lux. Вчерашнюю драку и польбу, а также собственную истерику он словно забыл. Глаза, конечно, не прятал, но в сторону Савелия ни разу не посмотрел. Как человеку Савелию было наплевать, как стеблю зелёному, тем более. Бывший шеф-редактор всё прислушивался к себе. пытался прочувствовать подробности, связанные с наступлением второй стадии расчеловечивания. Пока помогал Смирнову и Гоше выбить траву посреди поляны, пока расстилал брезент, думал о том, что он, судя по всему, единственный на планете журналист, переживающий мутацию, единственный гомофлорус, способный складывать слова во фразы И его долг записать все подробно, в назидание и прочем, пока голова способна думать, пока руки не превратились в ветви. Сегодня же начну, твердо пообещал себе Савельй. Брезент сразу намок, приобрел бурый цвет, но дождь понемногу уставал, и сквозь прорехи в серых облаках то и дело проливался свет прозрачный. Полированная сталь ножей и топоров отражала пронзительную небесную синеву. Сверкали лезвия и клеймы. Сделано в Китае, сделано в Китае, сделано в Китае. Им не пришлось долго ждать. Дикари не знали часов, жили от утра до вечера, но на встречу не опоздали. Лес был их дом. Разумеется, они почувствовали появление чужаков на расстоянии многих километров. Вдруг Савелий ощутил на себе взгляды многих внимательных глаз. Из зеленой сельвы проявились мокрые полуголые тела, сдвинутые брови, спутанные волосы до плеч, на чреслах трепье, колени, локти, плечи в ссадинах. Муса вдруг положил ладонь на плечо Савелия. Что-то не так. тихо сказал он. В каком смысле, спросил Смирнов. Глядя себе под ноги, Муса забочено сообщил: Их слишком много. Человек 30, может и больше, они окружили всю поляну. Ещё бы, презрительно пробормотал Глыбов. Повидла наши топоры, девка, команчи заявились всем табаром. Мы уедем, и у них начнётся пир горой, большой делёш. Малодой Митяи казался ещё более весёлым, нежели вчера. Дождь по всей видимости никак его не беспокоил. "Утречка доброго", торжественно произнёс Гоша. "И тебе", ответил дикарь и оглядел выложенные в ряд презенты. Сейчас спросит насчёт автомата, подумал Савелий. Дождь сильно смущал бывшего шеф-редактора Под дождём лучше быть стеблем зелёным, нежели человеком. Под дождём стебель счастлив, а человек грустит и маятся. Человеком быть хорошо, если есть тёплый сухой дом. А выйди за порог и сразу позавидуешь и зверю махнатому и стеблю зелёному. Дождь напомнил Савилью о преимуществах растительного существования. И процесс переговоров не вызвал в нём никакого интереса. Ножи, цинки с патронами, контейнеры с повидлом, ухмылки, горящие взгляды лесных людей, чепуха, скука, людаецкая суета. Дождь гораздо интереснее. Скоро он кончится, и жёлтая звезда обрушит свою благодать, и пойдёт тёплый пар. Сначала от высыхающих верхушек, потом от изумрудного подлеска, а потом и от земли, укрытой ковром из мхов и еловых игл. Насытится водой воздух, мир станет сырым и ярко-зелёным, как первозданный Эдем, до момента вхождения в его пределы первого двуногого прямоходящего. Тем временем Метей довольно щурил бедовые глаза, пробуя пальцем лезвие заблаговременно наточенное Гошей Дегтяем до бритвенной остроты. Не худое добро, а то, отвечал Гоша, патронов мало. Тебе, Метей, патронов всегда мало. Добавь патронов. Нет, у больше. Врешь. У тебя все есть. Не забирай. Ты меня знаешь, я не врал, не вру и не буду. Нет у патронов. А зажигалу, дашь? Не дам. Я тебе восемь дней как давал зажигалу. Она уже не зажигает. Правильно, метей. Кончилась, вот и не зажигает. Выбрось. Меня батя не учил ничего не выбрасывать. Правильно учил. Батяня, он да, худого не скажет. А про наш уговор знает? Считай, знает. Хож, иди к Батяне спроси. Нет, Митяй, не хочу к Батяне. Мы лучше с тобой. Гуш отвечал на реплики дикаря грубовато, но под обострастно. Савельеву показалось, что он переигрывает. Странно, но и дикарь тоже как бы немного исполнял роль пещерного человека. По его взглядам, нет-нет, бросаям на своих волосатых соратников было заметно, что немытый богатырь лукавит и чего-то ждёт. Соратники, кто с дрекольем, кто с ружьём, оживлённо переминались, перемигивались, но колонистов держали в поле зрения. Савелий посмотрел на Мусу. Старый сибирский партизан был напряжён и держал оружие наготове. Дождь слабел, глыба взевнул и стал изучать ногти. Про автомат не говорили, про Эллу ну тоже. Ее сладко спящую завернутую в одеяло Муса утром отнес на руках, устроил в багажнике. Сейчас она спала. Молодой Митяй, взвешивая в руке каждый предмет, перебрасывал его приятелю, тот второму, в конце концов добро бесследно исчезало в зарослях. Доповидла добрались в последнюю очередь. Митяй запустил нечистый палец, облиззал, засмеялся, сделал знак. Из кустов вынесли жбан, накрытый мятой и алюминиевой крышкой. Местный алкоголь, что потом объяснил Гоша. Каждому надо выпить по глотку. Ещё чего? брезгливо возразил Глыбов. Не волнуйтесь, экологически чистая вещь, вам понравится. Тем временем юный Вождь уже зачерпывал медовуху берестяным ковшом, выпрямился, через плечо бросил взгляд на спутников. Земля моя! с растоновкой провозгласил он. и значительно посмотрел в глаза каждому делегату Всё, что на ней моё. Всё, что в ней тоже моё. Ходи по ней, своё делай и помни, по чьей земле ходишь. А забудешь придёт белый лось и топтать тебя будет, пока совсем не затопчет. Он отхлебнул из ковша, вручил Гоше Серьёзный Гоша пригубил, передал доктору тот муще. Когда Муса протянул руку, из леса прилетело копье. Ударило его в спину, меж лопаток пробило насквозь, хрустнули переламываемые кости. Муса издал горловой звук и упал в презент подбородком вперёд. Рядом рухнул Глыбов. В гошу Дегте ваткнулось сразу три копья. Может быть, его особенно спешили умертвить. Он был почти друг, он был свой, а своих, судя по всему, здесь не жалели. Безоружного доктора зарезал Митяй. Подскочил и ударил ножом в живот. Как и советли, доктор ничего не успел сделать, только вскрикнул. Свободной рукой дикарь зажал ему рот, а потом немного подсев, силой предплечье поднял на низменного наклон ок человека в воздух, чтобы глубже вошло и вернее получилось.